Регенератор отпустил Спаса через три дня. Лиана стояла и ждала, когда цифры на табло дойдут до нуля. Машина ее несколько раз обманывала, и когда было уже почти все, добавляла несколько минут, похоже, какие-то процессы еще не были завершены. Когда крышка все же отъехала, они сразу встретились глазами и улыбнулись друг другу. «Ты как?» — спросила Лиана. «Трудно сказать», — пожал плечами Спас. «Мне, наверное, долго придется разбираться в себе». После змеи на корабле, которая меня схватила. У меня в голове сплошную туман и обрывки. Очень многое похоже на сны. Очень многое не совсем сны. А как бы это сказать поточнее? «Не трудись, я понимаю, я была там», — сказала Лиана. «Ты создал библиотеку?» «Похоже на то. Тут не все так просто. Это как бы двоя. Тот, который в теле, и тот, который там. Я многого не помню, что там происходило» знаю что что то происходило но вспомнить не могу хотя прогресс есть раньше я помнил еще меньше спас задумался а про прошлую жизнь ты вспомнил что нибудь как мы познакомились и раньше спросила лиана спас наморщил лоб, но в его глазах ясности не читалось нужно все осмыслить на свежую голову сказал наконец он много путаницы в мозгах я бы вообще то оделся он приподнялся на локти и застонал что такое Перепуганно спросила Лиана. Все тело ломит, сказал Спас, откидываясь назад. Конечно. Тебе же все кости заново переломали и срастили, но процесс еще не закончен. Это так быстро не происходит, сказала Лиана. Тебя потихоньку будут отпускать. Сейчас всего на пару часов перерыв, и нужно быть очень осторожным. Кости еще плохо срослись». Да, я бы походил немного. Лежать уже сил нет. Я же просыпался иногда. «Но эта чертова машина меня не отпускала», — сказал Спас и скосил глаза на регенератор. «Это отличная машина, и нам очень повезло, что она у нас есть. Она столько жизней спасла, и я не говорю уже про мелкие травмы. Кстати, тут целая очередь на лечение. Давай я тебе помогу встать, тут пока Сюс на пару часов ляжет. Она тоже до сих пор в себя не пришла, но у нее ничего серьезного», — сказала Лиана. «А серьезные есть?» — спросил Спас. Да. «Руди до сих пор без сознания. Но его положим, когда с тобой закончим. Его, похоже, надолго сюда поместить придется. Но он стабилен, может и подождать», — сказала Лиана. Спас задумался. «Ты же его там видел?» — осторожно спросила Лиана. «Да». Он удивленно поднял на нее глаза. «А ты?» «Я тоже. Меня Лавр привел к нему», — сказала Лиана. «Бедняга. Он все никак не найдет выход. Я рад, что ты в курсе этой части жизни». «Не будешь на меня как на дурака смотреть, если я что-то такое буду говорить», — сказал Спас. «Я да, но остальные не знаю, так что ты лучше особо об этом не болтай». «Не все знают про наши новые способности, могут за сумасшедших посчитать», — сказала Лиана. «Да уж, мы та еще семейка», — хохотнул Спас и с кряхтением стал выбираться из регенератора. Полная реабилитация Спаса заняла еще десять дней. Те, кто собирался плыть в лес на корабле, уже извелись от нетерпения, но все равно решили дождаться, пока спас поправится, и подводная лодка тоже будет готова к отплытию. Тех, кто решил вернуться на родные берега, было около 70 человек, и все женщины. Немногочисленные мужчины из этой группы пленников решили остаться в тюрьме. Те, кто собирался вернуться в лес, не кешали себя иллюзиями. Они знали, что там ничего не осталось. Но их все равно манила туда какая-то надежда на чудо. Наверное, единственная, у кого была четкая цель и вера в то, что все может быть хорошо, это была Арина. После мимолетного пророчества у нее в душе поселилась твердая уверенность, что все именно так. Что нужно просто добраться до места, и дети точно найдутся. Ваня эту уверенность внешне поддерживал, но в душе сомневался, что все будет именно так. Но, несмотря ни на что, решил следовать за Ариной. Валя так и закрепилась в роли лидера этой группы. Она не особо этого хотела, но так уж повелось, что все смотрели на нее и ждали, что она решит. Пришлось взвалить на себя этот крест. Оля тоже была здесь. Ее неуемная энергия не давала ей сидеть на месте. Было ощущение, что она уже обижала всю свалку. С ней совладать было нелегко, но у Вали иногда получалось. Одной из побед было то, что она заставила ее обуться для путешественной. Иначе неизвестно, чем бы кончилось ее лазание по кучам ржавого металлолома. Олю уже знали все без исключения, и хотя общаться с ней было трудно, только Валя могла выступать в роли переводчика, но в большинстве случаев все и так все понимали. Рыба тоже был одним из немногочисленных мужчин, которые должны были отправиться в путь на этом корабле. Он постелил себе матрас на самой высокой и палубной надстройке и спал обычно там. Ему оттуда было все хорошо видно, Он следил за всем и всеми, но сам при этом почти не попадался на глаза. Почему в этом коллективе он выбрал именно такую модель поведения, было непонятно. Возможно, не хотел тратить силы, чтобы со всеми знакомиться и налаживать отношения, считая свое присутствие на этом корабле временным. Вик был третьим и последним мужчиной на этом корабле. Они смены, наоборот быстро со всеми познакомились и передружились. У них эти женщины вызывали симпатию. Тем более, что многие из них раньше вели деревенский образ жизни, не особо дружили с современными и технологичными вещами, и это их сближало. Хотя все равно, осваивать новое приходилось всем. Например, огнестрельное оружие. Те, кто был далек от этого, были вынуждены научиться и постоянно практиковаться. или управление кораблями и их обслуживание. Этим тоже приходилось заниматься самостоятельно. На подводной лодке должны были поплыть Петр, Лиана, Спас, Лавр и Юна. С последней произошла странная история. Она, будучи на Левиафане, очень сильно сдружилась с Женей. Между ними возник какой-то контакт, который подкреплялся интересом к управлению подводными лодками. Юна и так была этим увлечена, но увидев, что Женя стала капитаном, а это было на самом деле так, загорелась стать таким же классным рулевым, как старшая подруга, чтобы со временем и ее тоже назначили на эту почетную должность пусть и на маленькой лодке сансаныч сдержал свое слово и хотя женя считала все это пустой формальностью ей все равно было приятно церемонию провели торжественно на корпусе левиафана сансаныч в отличие от жени это формальностью не считал он реально планировал передать жене часть полномочий которые касались непосредственно левиафана Он номинально оставался главой их коллектива, но то, что касается лодки, теперь было полностью поджененным руководством. Он считал, что она абсолютно это заслужила, и справится с этим гораздо лучше, чем он. юна даже подумывала остаться на Левиафане и обсудила это с Лианой, но та ее отговорила. Юна, Левиафан идет на войну, детям там не место. И к тому же мы твоя семья и должны заботиться о тебе». «Как мы это будем делать, если ты будешь далеко от нас?» «Да и потом, на той лодке место капитана уже занято, а на этой пока нет». Лиана ей подмигнула. «Прости», — Юна обняла ее. «Я не хотела вас бросать, все же самые мои близкие люди. Просто Женя тоже хорошая, и мы очень подружились». «Я знаю, что Женя очень хорошая», — согласилась Лиана. «Ты даже не представляешь, насколько хорошая. Одна из лучших». И то, что себе в подруге ты выбрала именно ее, говорит о том, что ты такая же, только еще не выросла. У тебя еще все впереди. Не переживай. Вы еще встретитесь, и, возможно, довольно скоро. Или она крепко ее обняла. При хорошей крейсерской скорости, если они не будут надолго останавливаться, то должны будут достигнуть леса не больше, чем за неделю. А может, и значительно раньше, смотря в какую часть леса они хотят попасть. А этого они пока не знали. Никто не возражал, если они первым делом наведаются туда, где было поселение Арины. Проблема была в том, что они не знали, где это место. Точных ориентиров не было. Решили разбираться на месте. Арина помнила, что вроде на горизонте маячил какой-то остров. Но он был почти неразличим. Только в хорошую погоду можно было увидеть темное пятнышко. Этой информации было, конечно, недостаточно. Островов вдоль побережья было немало. Конфигурация берега тоже ничего не могла подсказать. Почти на всем протяжении леса виднелись сплошные бухты и заливы. Берег был весь изрезанными, и описание Арины того места, где они жили, подходило практически под любой кусок побережья. Прощались перед отплытием почти целый день. Труднее всего было расстаться с обитателями Левиафана. Они только вновь обрели Лиану со Спасом и не хотели их вновь терять. Но все понимали, что на войну с сиборитами им сейчас идти не стоит. Упрекнуть их было не в чем. Остановки в пути делали каждый вечер. Подводную лодку нужно было заправлять и заряжать. Можно это было делать реже, но решили не доводить запасы до истощения. Лучше, чтобы резервуары с воздухом были полными всегда. Корабль тоже останавливался, и уже на второй день была вспомнена и принята на вооружение традиция купаний, имевшее место на Левиафане. Сначала уход от свалки всех воодушевил, там была атмосфера подготовки к войне, которая все пропитывалась. А уйдя, они почувствовали облегчение, как будто сбросили бремя. Но после определенного момента у большинства начало резко портиться настроение. По мере приближения к лесу, женщины, которые там жили раньше, начинали очень остро чувствовать утрату былой жизни. Пока они находились далеко и боролись за выживание, Было не до этого. Но теперь, приближаясь к бывшему дому, они понимали, что никого там не застанут, и прошлой жизни уже не вернуть. Некоторые даже стали жалеть, что не отправились с остальными убивать сиборитов. Но выбор был уже сделан. Это гнетущее ожидание распространялось и на всех остальных, кто в лесу никогда и не был. Загрустили все, даже те, кто был на подводной лодке. Редких общений во время купания хватило для того, чтобы это ощущение пробралось и туда. Спас после восстановления в регенераторе был как новенький, так он сам про себя говорил. Особенно было заметно, что он перестал хромать, и рука стала работать нормально. Ребра теперь были ровными, как будто и не случилось ничего с ними. Жаль только, что память, потерянная в тюрьме, так и не вернулась. Иногда Лиана, Лавр и Спас практиковали совместные погружения, как они это называли. Когда Юна оказывалась с Петром на вахте, они собирались в одной каюте и пытались все вместе войти в информационное поле. Получилось только с третьего раза. Они опять попали в библиотеку, Ее воссоздал Спас, как одно из наиболее ярких своих воспоминаний. Но помнил он это только здесь, и то частично. Как оказалось, в библиотеке многое неправильно. Лиана только потом это поняла. Но исправить ничего не смогла потому что не она задавала тут правила игры. Ей нужно было научиться создавать свои. Объяснил им все, как ни странно, Лавр. Он сказал, что все это они создают, потому что мозгу нужно что-то более привычное и понятное, чем просто информационные потоки. Местные, которые давно это практикуют, уже много лет, в этом не нуждаются. Они свободно входят туда, без всякого отключения от реальности, и купаются в струящейся вокруг информации им не нужны привязки к помещениям или предметам а новичкам так проще лавр был тут как будто старше спас помнил не все оно гораздо больше и возникало некое раздвоение во внешней жизни и внутренней в этом еще предстояло навести порядок но чтобы с этим справиться нужно было практиковаться а это было не так то просто потому что они не хотели оставлять за бортом юну как ей объяснить что у них за секретные дела которые ее не посвящают, или объяснить эти погружения. Спас, — сказала как-то на четвертый день Лиана и улыбнулась. О, я уже практически не задумываюсь, когда тебя так называю. Это прогресс. Ли, что ты хотела? Спросил он, отрываясь от мониторов, где изучал по картам линию побережья зоны леса, и улыбнулся ей в ответ. Я хотела спросить, ты воссоздал в своем сознании библиотеку? Это место тебя, видно, очень зацепило. Ты один из немногих людей, кто там был, — начала Лиана. Ли, ты же знаешь, я этого не помню. Этот проклятый барьер, который не пускает воспоминания сюда. Никак не получается сломать, — сказал Спас. Да, я знаю, но я не об этом. Все равно тебе это место запало. Оно очень важно для меня и для отца с дедом. А теперь, думаю, и для всех нас. Это сокровенное место, это убежище, это дом. То, что он есть, всегда греет мне душу. Я знаю, что в крайнем случае найду способ вернуться туда. А там я буду в безопасности, сказала Лиана. Лиана, к чему ты клонишь? Спросил Спас. Мне надоело мотаться туда-сюда и жить на подводных лодках. Я хочу домой. Чем дальше, тем больше. Я предлагаю после того, как все сделаем тут, отправиться туда и засесть в пещере на годик, не меньше. Как тебе идея? Лиана с надеждой посмотрела на Спаса. «В целом, я не против», — медленно начал он, обдумывая ее слова. «Но есть несколько моментов, которые нужно решить. Какие?» — с любопытством спросила Лиана. «Во-первых, твой дед. Что с ним? Его не возьмем с собой?» — спросил Спас. «Я плохая внучка», — улыбнулась Лиана. «Совсем вылетела из головы. Конечно, нужно будет его забрать. Думаю, что он не откажется». Он отправляется воевать с сибаритами Сколько это продлится? Согласится ли он уехать, не доведя дело до конца? Если мы поедем его искать, не попадем ли мы в гущу событий, от которых стараемся увести детей подальше?» — спросил Спас. «Ладно. Этот вопрос пока оставляем открытым», — сказала Лиана. «Что еще?» «Не знаю. Юна меня беспокоит. Она всю жизнь провела в пещере. Захочет ли она опять забираться под землю?» хотя, может быть, наоборот, там она себя почувствует комфортно, как дома. «Нужно подумать», — сказал Спас. «Мне кажется, что она здесь себя чувствует, как дома», — улыбнулась Лиана. «Она всерьез хочет стать капитаном. Думаю, что скоро нам придется произвести ее в эту должность. Но в целом я поняла. Об этом тоже нужно подумать», — сказала Лиана. «Еще что-то?» «А отец? Петр захочет ехать?» «Что за черт?» Вдруг вскрикнула Лиана, взглянув на монитор. «Это что, подводная лодка?» Спас тоже повернулся туда. «Похоже на то», — осторожно сказал он. «Думаешь, это плохо?» «Пока не знаю», — сказала Лиана. «Это не Левиафан. А других подводных лодок я не видела и не знаю, кто на них плавает. Но наверняка это работа лодочника. А вот в чьих руках она сейчас находится, это загадка». «Она значительно крупнее нашей», — сказал Спас. «Да, лодка большая, не такая, как Левиафан, но все же. И идет прямо на нас. Позавряться!» Лена пихнула спасав в плечо. Он резко подскочил и выбежал из рубки. Через минуту они смотрели на приближающуюся лодку втроем. Их надводный корабль шел на некотором удалении, и они не знали, видели ли его те, кто на другой подводной лодке. Они стали подниматься ближе к поверхности. Подлодка, плывущая навстречу, сделала то же самое. «Они хотят с нами поговорить?» — предположил Спас. «Боюсь, что такие разговоры обычно плохо заканчиваются», — сказал Петр. «Почему?» — удивился Спас. «Потому что жизнь на планете тяжелая. Иметь подводную лодку могут себе позволить немногие. Те, кто может, кроме нас, конечно, обычно занимаются не очень хорошими делами. Бывают и более-менее нормальные дельцы. Например, возят людей и грузы в тюрьму и оттуда» но чем они занимаются в остальное время, тоже неизвестно. «Подводная лодка дает ряд преимуществ, которыми воспользоваться очень большой соблазн», — сказал Петр. «Думаешь, пираты?» — спросила Лиана. «Кто такие пираты?» — спросил Спас, морща лоб. «Не знаю такого слова, хотя обычно знаю все слова, даже если и не помню откуда». «Морские бандиты», — пояснил Петр. «Но это слово устаревшее, ты мог его и не встречать раньше». — Какова была вероятность, что мы встретимся в толще воды, учитывая исчезающее маленькое количество подводных лодок на планете? — спросила ли она. Ли, — усмехнулся Петр. — тебя еще что-то удивляет? — Принимай это просто как данность. Может, эту встречу нам кто-то подстроил. Может, это действительно случайность. А может, они нас давно выслеживают, просто мы их не замечали. — Ну да, в случайную встречу верится меньше всего. Хотя... «Чтобы выслеживать, все равно нужно вначале встретить», — сказал Спас. «Значит, их на нас кто-то навел», — резюмировал Петр. «Местные?» — спросил Спас. «К чему гадать?» — пожал плечами Петр. «Так мы это все равно не выясним. Боюсь, что поговорить с ними все-таки придется. А может, убежим?» — предложила Лиана. «А если у них есть оружие, и они выстрелят нам вдогонку?» — спросил Петр. «Надо всплывать поближе к нашему кораблю», — сказал Спас. Против двух вряд ли попрут. Тоже вариант, кивнул Петр. Только вот уже поздно для этого, далековато наши. Придется самим разбираться. Ладно, разберемся, не в первый раз. Может, там вообще хорошие люди, сказала Лиана. Может, согласился Петр, но исходить будем из противоположной версии. Так надежнее.